Соя блокирует опасные гормоны. Соя также содержит сильные фитосоединения, которые блокируют распространение рака. Речь идет о соевых флавоноидах. В первую очередь это генистеин, дайдзин и глицитин. Часто их называют фитоэстрогенами, потому что они близки по своему действию к женским эстрогенам. Избыток эстрогенов в организме западных женщин прием гормональных контрацептивов, гормонозаместительная терапия в период менопаузы, как известно, является одной из главных причин эпидемии рака молочной железы. Именно поэтому женщинам в период менопаузы гормонозаместительная терапия предписывается с большой осторожностью, она связывается с увеличением заболеваемости раком. Примечание. В Соединенных Штатах Уровень заболеваемости раком молочной железы впервые за несколько лет уменьшился. Это случилось после значительного сокращения рекомендаций к приему гормонов в период менопаузы. Конец примечания. Соевые фитоэстрогены в сто раз менее активны, чем естественные женские эстрогены, но они действуют также, как тамоксифен препарат, обычно используемый для предотвращения рецидивов рака молочной железы. Присутствие фитоэстрогенов в крови существенно снижает гиперстимуляцию, вызываемую эстрогенами и, как следствие, может замедлить рост эстрогенозависимых опухолей. Однако действие сои как противоракового средства пока доказано только для женщин, которые употребляли ее с детства – Гениистин, один из соевых флавоноидов, напоминает мужские гормоны. Значит, тот же защитный механизм работает и у мужчин, регулярно употребляющих сою. Некоторым пациенткам с раком молочной железы не рекомендуется употреблять продукты, основанные на сои. Следует уточнить, в первую очередь речь идет о пищевых добавках, особенно если их принимают в большом количестве, что нежелательно. В целом соя, натуральные продукты, употребляемая регулярно каждый день, способна уменьшить опасность ксеноэстрогенов, особенно если она является частью рациона, богатого антираковыми компонентами зеленый чай, овощи семейства крестоцветных и так далее, и употребляется в нормальных количествах. Избегайте содержащих флавоноиды пищевых добавок. В ожидании более конкретных научных данных французское агентство по безопасности пищевых продуктов рекомендует женщинам, переболевшим раком груди, ограничить употребление сои до умеренного количества, не более одного соевого йогурта или одного стакана соевого молока в день. С другой стороны, можно ожидать, что концентрированные экстракты флавоноидов, продаваемые как пищевые добавки для использования во время менопаузы, могут вызвать рост опухоли и, следовательно, должны быть исключены. Установлено, что соевые флавоноиды, подобно ЭГКГ в зеленом чае, блокируют ангиогенез, образование питающих опухоль кровеносных сосудов. Таким образом, они играют важную роль в борьбе не только с раком молочной железы и простаты, но и со многими другими видами рака – Следовательно, многочисленные разновидности соевых продуктов – тофу, темпе, мисо и т.д. – могут стать полезной частью антираковой диеты.